4 мая. После теплых, как будто летних дней, вдруг опять зима. Холод, ветер, мокрый снег с дождем, по Неве идет ладожский лед. Говорят, впрочем, что здесь выпадает снег и в июне. Наш дворец доведен до такого запущения, что крыша оказалась дырявую, и сегодня ночью во время сильного дождя в спальне ее высочества текло с потолка. Хорошо еще, что мимо постели. На полу образовалась лужа. Потолок украшен аллегорической живописью, пылающий жертвенник, увитый розами, по бокам купидоны с двумя гербами, русским орлом и броншвейгским конем. Между ними две соединенные руки с латинской надписью «Никогда более благородных не соединяла верность». Как раз на жертвеннике выступило черное пятно от сырости. Из пламени гименея капала грязная, холодная вода. Припомнилась мне свадебная речь археолога Эггарта, в которой доказывалось, что жених и невеста происходят от византийского императора Константина Парфирородного. «Хороша страна, где каплит едва не на ложе», Порфирородные наследницы.